Глава одиннадцатая. Змеиное гнездо. Наблюдатель ведущему. Операция провалена, подробности выяснить не удалось. Колин остался у власти, четвертый исчез. По косвенным данным, четвертым ведущим стал Крайн. Объективных причин такого возвышения не наблюдается. Сил Крайна как адепта воздуха для победы в ритуальном поединке над архимагом жизни было недостаточно. Как и каким образом ему удалось возвыситься, остается загадкой. Остальные маги верхушки Ордена не выражают несогласия с таким положением и полностью лояльны Крайну. По достоверным данным стало известно о заключении союза между империями Мартов и Мира. Судя по всему, этому способствовал династический брак между сестрой Колина и правителем новой страны. Стоит принять во внимание, что Союз может подразумевать оказание помощи в том числе и военной. Учитывая этот фактор, в настоящий момент считаю несвоевременными и опасными провокациями на границах и в море. Также остались невыясненными причины, побудившие портальщиков и гномов присоединиться к новому государству. Все операции свернуты. В составе посольства империи Март, делегированный к нашему императору, среди прочих лиц в качестве советника посла числится южный торговец Лекс. Предполагаю, что его роль в делегации намного выше и важнее. Он единственный из членов посольства присутствовал на церемонии утверждения Колина де Марта императором, и это указывает на то, что он уже тогда выступал в ранге посланника от другого государства. Данный факт наводит на мысли о южных корнях новой империи. И этому есть некоторые косвенные подтверждения. Осуществлен перехват беседы по разговорнику между послом Южан и одним из членов Совета Южных Государств. Посол в категоричных выражениях советовал не предпринимать никаких действий против империи мира. Отсюда следует вывод, что и на окраинах Южан появились некоторые образования этого государства. Наблюдение продолжаю. Совещание ведущих Ордена Ищущих «Первый, почему ты нам ничего не говорил о вашей операции с четвертым?» Недовольно скривил губы третий, в упор разглядывая главу. «А я должен был вам докладывать», — приподнял бровь первый. «Хотя бы проинформировать можно было», — поддержал третьего пятый, покачав головой. «Раньше они друг от друга свои действия не скрывали». «И что бы это дало? Если бы операция удалась, я бы вам сразу обо всём рассказал, а так и говорить нечего». Отмахнулся первый. «Полученный доклад наблюдателя слишком короток, надо запросить более подробный отчёт, в этом много непонятного». Недовольно проворчал пятый. «Согласен, и нужный приказ уже отправлен, но сами знаете, пользоваться разговорниками сейчас небезопасно» сообщил всем первый. «Магические гильдии и кланы очень внимательно стали прислушиваться к нашим разговорам. Как вы уже начали понимать по их изменившемуся отношению к нам, мы сейчас заняли место артефакторов. Фактически мы единственный орден, настроенный только на военные действия. И это по-прежнему многим мыслящим не нравится». Теперь, после нашей ошибки с артефакторами, у них есть очень веский повод распустить орден. Провал, так долго готовившейся операции четвертого, еще больше осложнил положение. «Выделите побольше денег», — проворчал пятый. По моей просьбе Академия провела некоторые исследования. Новые разговорники, появившиеся на рынке, значительно лучше наших. Мои специалисты так и не смогли их прослушать. Более того, они даже не разобрались в том, что там накручено. Все защищено такими защитными заклинаниями, что привлеченные к работам адепты только за голову хватаются. Там даже верхний слой прикрыт. Хоть изделие явный новодел, но для его изготовления использовались технологии древних магов. Если это изделие Новой империи, там обладают такими знаниями, нам будет очень трудно противостоять им в войне, задумчиво кивнул третий. Но мы тоже не слабаки, и есть варианты, нервно возразил первый. Если спровоцировать предполагаемого врага напасть на нас первым, то получится привлечь на свою сторону всех магов империи Трилон, не считая с руководствами кланов, семей и гильдий. Мы самые сильные, кому как не нам возглавлять магическую оборону государства. Сомневаюсь, что чужаки пойдут на поголовное истребление мыслящих и образование новых заброшенных земель. Так что мы можем жить хоть и в осаде, но на вершине управляющих структур. Тем более нашему императору просто некуда будет деваться. Мысль интересная, надо поразмыслить над этим. Задумчиво потрогал подбородок третий. «Лучшего способа осуществить эту идею, чем немного подгадить посольству Колина, я не вижу», — с усмешкой кивнул пятый. «Продумайте вариант с нападением на посольство», — предложил первый. «Нет, убивать никого не надо, лучше похитить и продать некромантам, и чтобы четкий след просматривался не от нас, а от людей императора». «Думаю, это разозлит Колина, и он забудет о мире и продолжит подготовку к войне. Тогда и нам можно будет развернуть деятельность по сплочению магического сообщества против нависшей угрозы. Странный выход из ситуации осложнять ее, но вполне возможный». Наконец оставил свой подбородок в покое третий. «Да, пока у нас нет другого выбора, но надо думать еще». Слегка неуверенно, но тоже соглашаясь, кивнул пятый. Лек с посольством перешел в Сильмилон, столицу империи Трилон, через стандартный портал гильдии. Как и обещал женам, в этот раз его сопровождали Лена и Мира. Прибывших встречал полномочный посол империи Мартов. Во главе делегации находился уполномоченный вести переговоры хатан де Критон, министр торговли империи, уже достаточно хорошо знакомый Лексу. Сам Лекс не собирался жить в посольстве, слишком там все на виду. Он рассчитывал снять на время какой-нибудь домик в пригороде, однако все сложилось намного удачнее. Похоже, разведка некоторых торговых сообществ поставлена гораздо лучше имперской. Среди встречающих он заметил знакомое лицо. Из-за спины посла ему улыбался Стейк, тот самый купец, который путешествовал на его корабле. После официальных приветствий он сам пробрался поближе к Лексу и сразу предложил ему с женами остановиться в специальном гостевом домике, который будет передан в их полное распоряжение. Отказываться не было ни единой причины, да и такой вариант устраивал больше всего. Гостевой домик купца оказался далеко не домиком, а довольно-таки роскошным дворцом, расположенным в квартале аристократов недалеко от дворцового комплекса императора. Похоже, семейное дело торговца процветало. Стейк сам вывел повозку Лекса к нужному месту и, оказывая всевозможные почести, проводил гостей в их апартаменты, сразу же предложив легкий завтрак. Там Лекс и задал ему интересующий вопрос. «Слушай, Стейк, а как ты узнал, что я буду в посольстве?» «Легко. Есть свои люди среди портальщиков, а информация о составе не была засекречена». Доброжелательно улыбаясь, пояснил Стейк. «Нас заинтересовало присутствие министра торговли в качестве главы делегации, а уж заметить твое имя в списке советников проще простого. Не так много по дорогам мира путешествует торговец с именем Лекс без всяких добавок, причем в посольствах империй. И поэтому ты сразу бросился меня встречать», — продолжил Лекс. «Как же мне не встретить одного из моих самых крупных поставщиков? Ты же сам оставил мне разговорник» стал рассказывать торговец. «Вот я и связался с твоими подчиненными, а там и дело закрутилось. Твоя управляющая торговым домом Фиона вывалила на нас такой список товаров и по настолько соблазнительным ценам, что удержаться оказалось невозможно. Сразу могу заметить, что в настоящее время этот список уже длиннее раз в десять, и большая часть товара в лавках моей семьи именно твои поставки». Если говорить честно, то за короткий промежуток времени торговый дом удвоил капиталы. Уникальные изделия отрываются руками. В настоящее время мы держим на линии два десятка кораблей, и один из них обязательно раз в день приводит грузы в столицу. Вот только никто в моей семье не может понять, как тебе удалось договориться с эльфами». «Весьма приличный процент от всего объема грузов их производства. Я уж и не говорю о сладостях. Ассортимент такой свежести, как у нас, здесь не пробовали никогда». «Да, мне как-то об этом ничего не сообщали». Почесал затылок Лекс, хотя сам давал задание Фионе на расширение торговли. «Лена, оно тебе надо. Фиона нашла свое место и прекрасно справляется. Радуйся, император может спать спокойно». Торговые дела движутся и без него. Лекс. Ну, я же должен хотя бы контролировать. Лена. А жены на что? Ты уж занимайся внешними вопросами, а домашние мы как-нибудь сами решим. Мира. Согласна, не забивай голову нашими проблемами, решай свои. Дух. «Шеф, ну что ты тупишь? Дело делается, деньги текут в твой карман, жены за ними присмотрят. До сих пор ничего об этом не спрашивал, значит, тебе это не нужно». «Лекс, все-все, вижу, сговорились, согласен и умолкаю. Получается, все самое-самое моего производства, с и посмотреть не на что будет», – удивленно покачал головой Лекс. «Не все, но очень многое», – кивнул Стейк. «Разве что украшения гномов вне конкуренции, да и драгоценные камни некромантов. Поэтому на что посмотреть все равно найдется. Да и многого другого очень качественной работы отыщется на рынках столицы. Кстати, мне кажется, или с тобой сейчас совсем другие девушки. У меня хорошая память, о очертания фигур под этими балахонами у них совсем другие». «Угадал, глазастый!» — пробормотал Лекс. «Это мои старшие жены». «Та, что повыше Лена, что ниже Мира, их очередь со мной путешествовать». «Да, я припоминаю, у тебя, кажется, пять жон было!» — рассмеялся Стейк. «Ошибаешься, уже шесть», — ухмыльнулся Лекс. «Вот же везет некоторым!» — почесал затылок торговец. «Тебе прямой путь на поселение в Южную Империю. Там считается, что чем человек богаче, тем больше жон должен иметь». «У меня вопрос по делу. Зачем сейчас под торговцем маскируешься? Насколько я помню, ты истинный вампир». «Истинный вампир — это маска для боя. Желающих связываться сразу меньше становится, а маска торговца для переговоров подходит лучше», — пояснил Лекс. «Радует, что не воевать собираешься, а то тут некоторые уже к битве империи начинают готовиться. Не хотелось бы», — скривился Стейк. «Я не сторонник войны, это тупиковый путь развития», — махнул рукой Лекс. «Значит, переговоры будут о мире», — сделал вывод Стейк. «Я тебе сейчас кое-что расскажу, только не перебивай». Лекс коротко поведал собеседнику о заговоре Ордена Ищущих против государств мира. «Вот это ты меня удивил, так удивил! А мы-то думаем, почему Орден ничего не предпринимает в последнее время?» «Оказывается, мы просто не видим всех событий!» Удивленно пробормотал Стейк, молча выслушав рассказ Лекса. «Что вы за орденом наблюдаете?» Озадаченно посмотрел на собеседника Лекс. «Не буду с тебя клятвы секрета требовать, ты и так рассказал больше, чем мне бы хотелось!» Не стал отводить глаза торговец и начал рассказывать. Год назад к нам, в смысле к торговым домам, обратились люди, связанные с императором, и попросили присмотреть за Орденом. Государю не понравилось его усиление, особенно когда по приказу Ордена со столичной академии срывается в неизвестном направлении пятерка архимагов, не ставя его в известности, где-то погибает. Слишком пророс Орден военной структуры страны. Император войны не хочет и собирает под свое крыло партию мира. А кто больше всех заинтересован в мире, так это торговые дома. Поэтому прошу разрешить передать полученные сведения старшим моей семье и государю. Твоя клятва секрета по-прежнему на мне», — попросил Стейк. «Хорошо», — кивнул Лекс. «Все касательно отношений между империями сообщать разрешаю». После окончания разговора Стейк дал гостям проводника, а сам умчался на доклад. Один из слуг особняка прекрасно знал город и все нужные интересные для путешественников места. Он устроил Лексу с женами отличную экскурсию по столице. Прогулка пока не имела цели что-то купить, а хотелось просто посмотреть. Город девушкам понравился, чистые и широкие улицы, большие красивые дома, так же, как и гостевой домик торговцев, часто похожие на замки. Особняки шли друг за другом, и хотя ни оград, ни садов вокруг них не было, но все улицы были затенены великолепными раскидистыми деревьями, высокие кроны которых надежно укрывали от палящего зноя и ничуть не скрывали неповторимую архитектуру каждого строения. Проводник пояснил, что дальше к окраинам дома, конечно, похуже, но никаких трущоб в столице нет. Здесь вполне достаточно работы, чтобы ее нашли те, кто этого хотел. Когда-то на самых окраинах ютились нищие, но то время давно миновало. Войны нет, голода нет. Конечно, всегда и везде встречались ленивые люди, которым что-то делать ну никак не хочется, но такие сейчас в столице не обитают. Либо ты работаешь и получаешь за это деньги, вполне достаточные для жизни, либо тебя выселяют за границей империи, где ты можешь жить, как тебе хочется. Конечно, есть еще и те, кто работать уже не способен или пока не может. Все в мире бывает. Для таких существуют специальные обители под государственным надзором и под присмотром жрецов различных богов. Там для них находится какая-нибудь посильная работа, чтобы они не чувствовали себя бесполезными. Людям, которым не сидится на месте, император всегда найдет работу по освоению незаселенных земель, более или менее пришедших в норму после старинных магических сражений или в небольших войнах с окраинными баронствами, которые по каким-то причинам перешли дорогу империи. Впрочем, аналогичное устройство в этом мире имела любая страна или княжество. Каждое государственное образование имело достаточное количество магов, которые позволяли стабилизировать экономику и укреплять мирное сосуществование. Впервые попав на Землю, Лек задумался о путях развития цивилизаций, насколько же они различны и одновременно схожи. Земля, переполненная энергетическими источниками, отвергла магию, а Архона отказалась от технического прогресса, двигаясь вперед исключительно магией. На земле люди развивались интеллектуально, а жители Архоны застыли в своем развитии, привыкнув во всем полагаться не на смекалку, а на адептов стихий, которые заклинаниями решат все проблемы. Вот и получилось, что с одной стороны маги обеспечивали процветание, а с другой тормозили развитие и как бы поощряли ленность мозгов. Зачем что-то изобретать, если можно попросить одаренного? Ну или купить у него то, что решит текущую проблему? В то же время магическая наука из-за чисто интуитивного направления тоже отставала в скорости своего развития. Очень часто адепты, пытающиеся открыть или создать что-то новое, преждевременно покидали этот мир, отправляясь на очередное перерождение. Возникала своего рода развилка. С одной стороны, настоящие одаренные постоянно испытывали неодолимое стремление ко всему новому и неизведанному, а с другой стороны... Это чревато смертью и не только самого мага. Рано или поздно могла погибнуть и магия. Процент одаренных среди общего числа населения Архона не велик, но стабилен. Новые исследования в науках могут привести к уменьшению численности магов, и тогда все, на чем держится процветание и развитие Архоны, захиреет и постепенно исчезнет. Поэтому Лекс так осторожно и дозированно внедрял свои наработки в этот мир. Слишком хрупким было равновесие архоны, и именно поэтому магические ордены так ревностно хранили свои открытия и так неистово охотились за чужими. И именно поэтому орден артефакторов хранителей наибольшего количества секретов преследовали и уничтожали. У кого в руках новая магия, тот правит архоной. Что же касается Земли, то здесь наблюдалась совершенно другая картина. Технический прогресс не бывает исключительно миролюбивым. Любое изобретение может послужить во благо или на беду. Лек сам да Винтика разбирал трактора, созданные, чтобы облегчить труд хлебороба и танки, несущие смерть. А ведь принцип работы этих машин совершенно идентичен. По сути, любое земное изобретение можно превратить в оружие. Поэтому мир Земли постоянно потрясают глобальные войны. Там каждый житель может стать изобретателем, и его открытия не грозят ему прямой гибелью, как магам на Архоне. На Земле нет такого ограничения в численности изобретателей или гарантов стабильности, а значит, и считать погибших никто не будет. Для технического прогресса не имеет значения, сколько жизни унесет война. В любом случае он не остановится. В этом смысле магический мир был более устойчивым, да и в настоящий момент времени большая часть мыслящих этого мира понимала, что любая крупная война приведет лишь к образованию очередных заброшенных земель. Теперь же, когда в руки Клексу попали основы магических наук древних, можно попытаться относительно безболезненно соединить эти два пути. Осторожно слить воедино неудержимое стремление землян к научным изысканиям с магическими науками арханианцев Трудная задача. Главное — найти верную грань соприкосновения. На следующий день Лек в составе посольства отправился на прием к императору а девушки в сопровождении стейка поехали опустошать прилавки магазинов и рынков столицы. Дворец правителя поражал размерами, анфилады огромных залов сменяли друг друга, и каждый был по-своему богато и изысканно убран. Посольская делегация проходила через них, и, казалось, конца и края не будет этим бесконечным огромным дверям, распахивающимся перед гостями словно сами по себе. Весь дворцовый комплекс построен на берегу огромной океанской бухты, вокруг которой, собственно, и выросла столица. Он словно бы горделиво возносился над океанской гладью. Впрочем, официальная часть, на которой императору представили членов делегации во главе с посланником, прошла вполне буднично. На удивление, никто не препятствовал этой встрече, никаких бюрократических задержек или отговорок. Аудиенция состоялась в назначенное время, на следующий день после приезда послов. Сам император весьма представительный мужчина среднего возраста, на вид лет 40-50, хотя ему уже перевалило за 200. Оздоровительные процедуры у магов жизни весьма способствуют продлению этой самой жизни, так что ему вполне возможно просуществовать на этом свете еще как минимум столько же кир являлся потомственным правителем, династия не прерывалась с момента основания страны более четырех тысяч лет назад. Как и Лекс, государь был многоженцем, десяток жён и куча сыновей от них обеспечивали династическую прочность престолу. В отличие от земли, проблема родственных переворотов в мире Архоны решалась очень просто. Все сыновья аристократической элиты принимали клятву подчинения старшему в роду, и пока тот занимал наивысший пост или трон, как в случае с правящей семьей, со стороны родственников можно ничего не опасаться. Очередность вступления на трон была определена заранее. Оставалось только качественно противодействовать внешним заговорам, что не удалось свое время сделать в империи мартов, и также вовремя передать эстафету правления. Император не проявил особого интереса к посланнику и к озвученным им вопросам. Сидя на троне, так того требовала церемония, он не скрывал скуки. С трудом дождавшись окончания речи посланника соседней страны, он завершил аудиенцию, заверив дипломатов, что все вопросы лучше всего совместно проработать с министрами. После этого государь быстро покинул тронный зал, а делегацию припроводили в огромный круглый зал, где за большим столом собрались заинтересованные лица. Начались переговоры. Лекс искренне сочувствовал императору, он тоже изнемогал от скуки, слушая эти бесконечные казенные фразы, выстроенные округло и замысловато, чтобы ни в коем случае хотя бы отдаленно не ущемить чью-либо гордость или не задеть интересы. «Тоска смертная — это дипломатическая возня». По крайней мере, Лекс, в отличие от коронованных особ, не обязан соблюдать церемониал и может позволить себе потратить время на что-нибудь более полезное. Погрузившись в неглубокий транс, он продолжил изучение различных заклинаний. Монотонные голоса министров и членов дипмиссии слились в невнятное бормотание и отдалились, став шумовым фоном. Лек смысленно-медленно выпускал из каждого пальца плети праха, сплетая их для массированного точечного удара и вновь распуская, чтобы иметь возможность поразить сразу несколько целей. Такие упражнения требовали большой концентрации. Вдруг его рука дернулась, плети бестолково пересеклись, нейтрализуя друг друга. Лекс нахмурился и попытался снова проделать то же самое упражнение, и опять рука дернулась, потом еще и еще раз. «Да в чем дело?» — рассердился Лекс и вынурнул из транса. Шумовой фон приблизился, разбившись на отдельные слова и фразы. Переговоры все еще продолжались. Рядом с креслом стоял слуга. По всей видимости, он сначала пытался что-то прошептать Лексу на ухо, но, потеряв терпение, стал дергать его за рука в просторной южной одежды, чтобы привлечь к себе внимание. «С вами хотят поговорить, пройдите за мной», произнес он, как только Лекс изволил посмотреть в его сторону. «Ну что ж, кажется, становится интереснее», подумал Лекс, покидая кабинет министра вслед за посланником. Уверенным шагом слуга вел его по дворцовым лабиринтам и остановился перед закрытыми дверями, возле которых стояли стражники. И не просто гвардейцы, а два боевых адепта стихий в полном вооружении и с приличным набором амулетов. Ни грозный вид магов, ни их арсенал не произвели на Лекса никакого впечатления, заинтересовало его совсем другое. На одном из охранников Лекс обнаружил клятву подчинения четвертого. Ох, не так просто оказался этот четвертый ведущий ордена. Судя по всему, он внедрил преданных людей и в эту империю. То ли был параноиком, то ли имел все основания не доверять ордену. Впрочем, мотивы совершенного поступка не интересовали Лекса. Он только порадовался этому обстоятельству. Не таким уж монолитным оказался орден ищущих. Боевой Макс слегка дернул уголком рта, но мгновенно взял себя в руки и остался нем и неподвижен. Он признал в незнакомом посетителе ведущего. Боевая выучка помогла справиться с этим неожиданным открытием, и он ничем не выдал удивление. Гость к императору! громко сообщил проводник. Судя по всему, те были в курсе приказа и поэтому без разговоров чуть отступили в стороны и, открыв двери, пропустили Лекса в помещение. Слуга остался в коридоре, император встречал посетителя почти полулежа, откинувшись в огромном кресле и вкушая со стола эльфийские сладости. Махнув рукой, он указал гостю на чуть меньшее кресло напротив. Когда Лекс устроился на указанном месте, правитель достал откуда-то из-под одежды небольшой круглый амулет с драгоценным камнем в середине и, нажав на кристалл, активировал его. Цвет кристалла изменился с красного на желтый, и вокруг кресел образовалась белая матовая магическая сфера метра четыре в диаметре. И что это такое? Сразу поинтересовался Лекс у хозяина кабинета. Применять без разрешения собеседника какие-то заклинания считалось плохим тоном среди одаренных. Ничего похожего Лекс еще не видел, хотя с помощью духа он запомнил само активированное заклинание, но быстро понять, что оно делает, не смог. «Издержки власти!» Криво усмехнулся император и все же пояснил. «Одна из последних разработок моих магов подменяет разговор для других слушателей, ранее сделанной записью. Голоса при этом будут наши. Слишком много развелось в последнее время мыслящих, желающих сунуть нос в мои дела. В настоящее время мы обсуждаем с вами наших жен». «До «Да чего дошло?» — грустно вздохнул Лекс, покачав головой. «Император вынужден в собственном дворце пользоваться такими штучками». «Мне пока деваться некуда, но я постараюсь по возможности изменить такое положение вещей». Тоже вздохнул император. «Вы хотели о чем-то определенном поговорить?» Лек с ожиданием посмотрел на собеседника. «Стейк мне кое-что рассказал. Это правда про заговор ордена». С напряжением в голосе поинтересовался император. «Правда, четвертый ведущий сам это сказал и не соврал», подтвердил Лекс неприятную для императора информацию. «А откуда вы сами это узнали?» спросил император. «Случайно прибил в поединке четвертого, и теперь проблемы той части ордена как бы мои», криво усмехнулся Лекс. «Вот так прямо взяли и прихлопнули архимага жизни?» удивился тот. «Он слегка не рассчитал силы» скромно опустил глаза Лекс. «Мне теперь подчиняется его часть ордена, но в вашей стране я бессилен». «Плохо, очень плохо. Не хотелось бы развязывать войну с орденом, даже с оставшейся его частью», недовольно произнес император. Лекс поднял руку, привлекая внимание собеседника. «Насколько я понял из разговоров с ищущими, не все члены ордена дают клятву подчинения ведущим» а только небольшая группа особо приближенных исполнителей. Да и то они наверняка подчиняются разным ведущим. Нужно попробовать пересорить верхушку ордена между собой. Не так много их осталось. Также надо попытаться дискредитировать явных приверженцев заговора», предложил Лекс. «Как это сделать?» – задумался император. Предложите ордену перейти к себе на службу в связи с окончанием войны с артефакторами. Пообещайте сохранить все их привилегии. Те, кто не замешан в заговоре и те, которых устроит такое положение дел, то есть у кого нет имперских амбиций, думаю, с радостью согласятся на такое предложение. В этом случае они ничего не теряют, тем более есть пример. Часть ордена служит императору Мартов и всем довольны. «Ведь большинство орденцев не знают, что там проводилась часть операции заговора», посоветовал Лекс. «А что? Прекрасное предложение, над этим стоит подумать». Отправляя в рот очередную порцию сладостей, одобрил император. «Думайте и, главное, ждите ошибок, которые непременно совершат ведущие ордена. Пусть заговорщики как-то проявят себя». Кивнул Лекс, а потом добавил. «Попробуйте всячески способствовать возобновлению мирных отношений с Империей Мартов. Это вынудит заговорщиков действовать». «Хорошо, на эту тему поговорили». С хитрой улыбкой на лице посмотрел император на Лекса. «Теперь скажите, кто вы такой на самом деле? Мои доверенные люди очень мало чего о вас узнали». «Неизвестный южный торговец, который ведет переговоры с эльфами, потом с Новой Империей, потом с Колином. И тут же я от вас узнаю, что вы между делом прикончили архимага Ордена Ищущих». «Слишком много для мелкого торговца, вам не кажется?» «Да, как-то для одного торговца многовато. А может, нас несколько?» Тоже улыбнулся в ответ Лекс. «Хорошо, что один». Покачал головой император. «А то, боюсь, нескольких моя империя не выдержит. Там, где вы появляетесь, всегда что-то важное происходит». «Это не я, оно само». Поднял руки вверх Лекс. «Такое впечатление, что вокруг вас всегда клубок тайны, вроде везде ниточки торчат, но потянешь за нее, а она сразу обрывается или вытягивает новый клубок». «У меня очень хорошие связи с Советом Южной Империи. Я попросил их найти сведения о купце Лексе. Как ни странно, но они нашли упоминание о вас. Такой человек зарегистрирован в списках торговой лиги и даже не в одном городе и ни в одном Эмирате. Есть сведения о некотором периоде активной торговли амулетами в одном из южных городов. Также есть сведения об истреблении этим мыслящим большой банды на одном из караванных путей юга. Еще встречаются несколько более мелких упоминаний в различных городах и поселениях юга. Такое впечатление, что вы некоторое время колесили по всему югу, но самые свежие сведения датируются почти пятью годами назад. Значит, последнее время вы путешествовали не там». «Возникает логичное предположение, что именно последнее время вы пропадали в далекой империи и вы нырнули из небытия сейчас неспроста. Похоже, вы эмиссар этого нового государства», — сделал предположение император. «Скажем так, я неразрывно связан с империей мира», — согласился Лекс, немного подумав. «Если не секрет, как велика эта страна» поинтересовался император. «Очень велика, намного превышает размеры вашей», честно ответил Лекс. «Население Земли действительно значительно больше населения Архоны. Слишком глобальные магические войны сокращали численность этого мира». «Значит, все же межмировой портал. Вот почему орки и портальные маги так быстро перебежали на вашу сторону, нарушив традиции нашего мира». Сделал логичный вывод император, этот мыслящий умел сопоставлять факты и делать из них верные выводы. К управлению империей его готовили с детства. «Эти сведения помогут в решении ваших проблем?» — спросил Лекс. «Нет, конечно». Покачал головой император и тут же поинтересовался. «Колин знает?» «Да, и даже больше, чем «да». Пришлось отвечать Лексу». «Как бы там ни было, но этот правитель находится на своем месте». «Значит, Колин уже присоединился к новой империи, по-другому он поступить не мог». Задумчиво почти про себя пробормотал император и снова бросил взгляд на Лекса. «Оно того стоит». «Думаю, стоит, но работать придется очень много, хотя заставлять вас сделать такой шаг никто не будет. И смещать с вашего места тоже никто не собирается. Все-таки империя под вашим руководством процветает». Уверенно отозвался Лекс. «Уж он-то точно развязывать новую магическую войну не собирается». «Я уже упоминал, что у меня очень хорошие связи с советом южан». Продолжил неуверенно говорить государь. Присоединение гильдии портальщиков к новой империи их потрясло, а еще больше потрясло то, что эта самая гильдия сразу стала принимать заказы на переходы в любом количестве и обязалась поставить уже в этом году шесть артефактов очередникам из списка на ближайшие сто лет. А это значит, что в этой империи порталы пекутся, как горячие пирожки. Насколько меня проинформировали, южане шлют расширенное посольство с целью прозондировать почву на предмет их вхождения в эту империю. Сам понимаешь, я не могу оставаться фактически в изоляции, так что мои дальнейшие шаги вполне очевидны. А тут так не вовремя вынырнул этот заговор ищущих. Я теперь даже не знаю, что сообразить. Почесал затылок император. «Вынуждайте противника делать ошибки и играйте на них, вы и сами это знаете», — пожал плечами Лекс. «Хорошо, мне надо подумать, наше время истекает, скоро закончится запись в кристалле, я потом еще вас вызову для разговора». Завершил аудиенцию император и, отключив амулет защиты, попрощался с Лексом. Когда Лекс вышел из комнаты, то обнаружил за дверью только одного стражника, именно того, на котором была клятва подчинения. Макс с ожиданием смотрел на Лекса. «Тебя как зовут, ищущий?» — поинтересовался Лекс. «Санг де Трей», — чуть поклонившись, ответил тот. «Береги императора, Санг, передай это всем своим», — приказал ему Лекс. Да, господин. Это не противоречит распоряжениям императора. Кивнул Мак. Если будет что-то срочное, свяжи со мною. Лекс вытащил из теневого кармана кольцо разговорник и протянул ищущему. Мак понял, что это такое, едва надев артефакт. Пребывая в шоке, он автоматически поклонился Лексу гораздо почтительнее. Обнаружить в небольшом колечке, кроме самого разговорника, еще искусно спрятанный источник магии было для него полнейшей неожиданностью. Ведущий, Алекс для него являлся именно ведущим, раздающий направо и налево такие штучки, представлял собою весьма могущественного мыслящего. Оставив задумчивого мага у дверей, Лекс двинулся в общий зал. Разговор с императором его порадовал. Тот действительно оказался покровителем партии мира в стране. В то же время Лекс удивился действием Совета Южан. Это была несколько иная империя в мире Архоны. Состояла она из трех десятков небольших эмиратов, которыми правили эмиры. Население самого большого из государств не превышало пары миллионов мыслящих. И миры входили в совет, и каждый из них на год становился императором. Такая форма правления возникла на юге в очень давние времена и с успехом поддерживалась до настоящего момента. Обычно вопросы в Совете Юга обсуждались не одну неделю, а тут практически мгновенное решение направить посольство. Похоже, Лек серьезно недооценил влияние гильдии портальщиков. Пара сотен порталов известной сети Архоны надежно связывала между собой государственные и другие образования мира, и это без учета полусотни переносных порталов, которыми владели кланы, семьи, ордена и академии. Лекс предупредил Зелона о скором прибытии посольства Южан, пусть проработает возможные варианты соглашения. 20 миллионов населения, из которых до 20 тысяч магов, лишними в его разросшемся хозяйстве не будут. Конечно, Лекс не знал о том, что предпримут ведущие ордена ищущих, также он пока не ведал, что его личная встреча с императором послужит пусковым крючком к дальнейшим событиям. Исполнители воли ведущих как раз и обратили внимание на встречу и решили, что похищение этого члена посольства... Наиболее сильно ударит по процессу примирения. Они начали действовать. Вечером в дом Стейка из дворца примчался слуга с письмом от императора. Это было приглашение Лексу. Правитель, не откладывая дела в долгий ящик, назначил повторную аудиенцию. Пришлось идти, хотя и не хотелось. До дворца шагать совсем недалеко, немного вниз по улице к берегу бухты, поэтому Лекс пошел пешком. На ближайшем из перекрестков его схватили. Будь Лекс обычным магом, задумка и исполнение было бы идеальным, но ему стало интересно, и он подыграл похитителям. То, что это действие Ордена Ищущих, он понял по активировавшемуся амулету поглотителя. Только у них в арсенале имелись подобные штуки, и они уже применяли ее на коронации Колина однако арета с поглотителем догнала лекса и накрыла его куполом без магического пространства вторая вынырнула из-за поворота улицы, которая тянулась вдоль бухты параллельно берегу и какие-то люди в масках быстренько выскочив из нее схватили вроде бы бессознательное тело. Защелкнув на шее лекса антимагический ошейник они сразу затолкали пленника вовнутрь в тот же миг амулет поглотитель прекратил свое действие. Ошейник специально предназначался для пленения одаренных, он отрезал их от внешних магических каналов. Обмотанный тряпкой камень, прилетевший за ограды ближайшего дома, должен был лишить сознания объект, у которого не будут действовать под поглотителем никакие магические щиты. Дух Лекса намного раньше заметил опасность, и печать диагноста вовремя отреагировала на летящий снаряд. Лексу осталось лишь картинно упасть на дорогу. Антимагический ошейник и поглотитель ему тоже были не страшны. Магический источник находился внутри него. Лекс предупредил жен по мысли речи о своем похищении и просил не беспокоиться, пока он будет развлекаться. Заодно попросил поставить в известность все заинтересованные лица, в первую очередь стейка. Пусть будут в курсе похищения, но ничего не предпринимают, а продолжают вести себя, как ни в чем не бывало. Лекс даже мысленно усмехнулся, представив растерянность на рожах ведущих, когда, вопреки их планам, никто не отреагирует на его исчезновение. Карета долго везла Лекса, покачиваясь на мягких рессорах. Было неудобно лежать связанным на полу под ногами похитителей, но пришлось терпеть. Поэтому дух осматривался кругом вместо Лекса. Ошейник препятствовал магическим потокам извне и никак не реагировал на потоки внутри тела. Пленника вывезли из столицы и доставили в одну из маленьких бухт на побережье. Там у рыбачьего пирса уже стояла на готове купеческая посудина, в трюм которой его и загрузили. Внутри, помимо Лекса, находилось еще пять бессознательных тел, но магов среди них не было, поэтому всех украшали обычные рабские ошейники. Шхуна больше никого ждать не стала и сразу отчалила от пирса. На трюм наложено сонное заклинание, поэтому предполагалось, что пленники будут некоторое время находиться во сне. Лекс не стал показывать свою необычность и просто притворился. Спать ему не хотелось, а вот время позаниматься самообразованием как раз появилось. Шхуна находилась в плавании часов восемь и на рассвете следующего дня бросила якорь в небольшой бухте на побережье. За это время дух обследовал ее сверху донизу и подробно рассмотрел похитителей. Он исправно транслировал Лексу все, что удавалось увидеть или услышать, так что своих недоброжелателей Лекс хорошо знал в лицо и передал их образы духом Жон. Тем же утром его жены показали портреты преступников Стейку, который обещал передать данные заинтересованным лицам. Шхуна, помимо трюма, занятого пленниками, имела еще один отсек, полностью забитый различным зерном и крупами. Через пару часов в ту же бухту вошел корабль. Это была большая морская посудина. В некоторых книгах встречалось описание подобных судов. На нем установлено минимум парусов. Передвигался он с помощью весел, которые, как гигантские плавники морского чудища, ритмично поднимались и опускались в воду по бортам галеры. Да, именно Галера. Лекс даже вспомнил название такого типа морского судна. Это оказался грибной корабль некромантов. Похоже, похитители не мелочились и заранее договорились о продаже пленников. Печальные участи для рабов и не сыщешь. Те, кто попадал в руки некромантов, назад не возвращались. Впрочем, это обстоятельство совершенно не волновало Лекса. Рано или поздно ему все равно бы пришлось встречаться с некромантами. Ни в одном из миров нет мыслящих, которым невозможно подобрать ключик. Так почему не сейчас, когда сама ситуация благоприятствует этому? Галеры и шхуна приблизились и поравнялись бортами. Загрохотали перекидываемые мостки исходни, началась разгрузка. Пленники все еще находились в отдельном трюме, а дух Лекса с интересом наблюдал за происходящим на палубах. Вместо матросов на некроманской галере несли службу скелеты. Дробно стуча костями, они, как заведенные, спускались в трымшхуны хватали мешки с зерном и переносили на свой корабль. Неутомимые, шустрые, остовы, как муравьи, сновали туда и обратно. Управляли ими двое некромантов. Тот факт, что скелеты быстро и ловко исполняли приказы, говорил о большом запасе энергии смерти у некромантов. Как рассмотрел Лекс с помощью духа, на корабле имелось целых два больших кристалла накопителя, почти полностью заполненных этой энергией. Наконец грузовой трюм опустошен, и пришла очередь пленников. Лекс, притворяясь спящим, с интересом наблюдал, как костлявые грузчики справлялись с поставленной задачей. Один скелет укладывался на спину возле неподвижного пленника и вытягивал руки и ноги. Двое других переваливали на него раба и как на носилках вытаскивали из трюма. Последним скелеты перенесли Лекса. Как только все пленники оказались на борту галеры, она сразу снялась с якоря и взяла курс в открытое море. Костлявые матросы заняли места на длинных скамьях. Без каких-либо усилий они мерно поднимали и опускали огромные весла, и галера с немыслимой скоростью понеслась по волнам. Так судно могло двигаться довольно долго. Пока в кристаллах имелась энергия, кораблю ничего не грозило, скелеты не уставали и не сбивались с ритма. Пленников не стали прятать в трюма, а оставили на верхней палубе, уложив у ног двух магов-некромантов, развалившихся в плетеных креслах. К удивлению, Лекса на корабле нашлись и живые люди, которые принесли из каюты амулет «Правды» и положили на столик перед магами. Заклинание сна уже давно рассеялось, и пленники проснулись от одного громкого вскрика. Лек стал действовать так же, как и остальные, то есть энергично вертеть головой, как бы пытаясь понять, где он находится. «Вы на корабле некромантов, но не пугайтесь, вам пока ничего не грозит. Вот на столе амулет правды, и он показывает, что я не лгу», — подал голос один из магов по старше возрастам. «Действительно, камень амулета остался таким же прозрачным, как и был изначально». «Если будете вести себя спокойно», — продолжил говорить старший некромант, «мы обещаем продать вас другому покупателю. Информация о том, что вы попадете к нам на алтарь, сильно преувеличена. Нам нет смысла таким образом получать энергию смерти. Есть более простой источник, о котором вы скоро сами все узнаете. Это касается и вас, господин Мак обратился напрямую к Лексу-старший. «А если кто-то не согласится?» — ухмыльнулся Лекс. «Посмотрите вниз, там на нижней палубе трудятся останки несогласных», — кивнул некромат на равномерно гребущих скелетов. Дальше он потребовал от пленников обычную клятву секрета. Все ее дали, в том числе и Лекс, тем более ему она никак не мешала. Дух такой клятвы не давал и спокойно общался с духами жон, даже сейчас транслируя им разговор. Рассказ некроманта оказался очень интересным и объяснил многие непонятные моменты в истории с адептами этой стихии. Если говорить честно, некромантов в мире архоны не любили. Такова природа всех мыслящих. Смерть страшит сама по себе, а уж связанная с нею магия вообще вселяет ужас. Адепты смерти не могли сосуществовать в каком-либо сообществе с другими мыслящими. Кто же обрадуется поселившемуся рядом соседу, от которого так и веет жутью? В древние времена предпринималась не одна попытка организовать нечто наподобие государства некромантов, но все они провалились. Слишком специфична их магия, да и спрос на нее просто смехотворен, а вот ужас, который она вселяла, безмерен. Дошло до того, что маги-некроманты преследовались так же, как и артефакторы, только в гораздо ранние времена. Но вот же парадокс. Сколько бы их ни уничтожали, но среди мыслящих продолжали рождаться дети с каналами смерти в ауре. Тогда постепенно до всех дошло, что это такая же магия, как и все другие. Некромантов оставили в покое, но отчужденность сохранилась до сих пор. Чтобы как-то решить эту проблему, маги созвали великий конклав, на котором подавляющим большинством голосов были приняты законы, ограничивающие магию смерти. Некромантам позволили жить среди других народов, но запретили использовать те магические заклинания, которые требовали жертвоприношения. Также под запрет попали все заклинания, могущие вызвать массовую гибель мыслящих а заодно не разрешили всем расам и народам призывать некромантов на свою сторону в войнах и междуусобицах. По сути, некромантам запретили практически все, позволив использовать магию смерти только в созидательных целях, например, как те самые големы-матросы на некроманской галере. Тех, кто был не согласен с этими законами, выселили на небольшой архипелаг скалистых островов в океане подальше от материков. Такую политику по отношению к некромантам остальные маги продолжают до сих пор. Это произошло очень давно. Сейчас на острова некромантов никто не суется и никто не знает, что там происходит. Однако и они не стремятся покидать острова или нападать на кого-либо. Установилось некое хрупкое равновесие, которое даже позволило наладить торговлю с остальными государствами и принимать в академии новых адептов смерти. Во все времена работорговля была и будет одним из самых прибыльных ремесел. Войны в магическом мире никогда не заканчиваются, рабы пользуются спросом везде. В том числе и на Некроманском архипелаге. Покупать рабов некромантам не запрещено, а вот доказать убийство на алтаре очень проблематично. Тем более сами некроманты никого не захватывают, так что государством приходится бороться с пиратами и бандитами, которые и продают им людей, а не с адептами смерти. Основной статьей дохода некромантов, кроме соответствующих их стихий и амулетов, является продажа кристаллов любых размеров. Где они их добывают, неизвестно. В свою очередь, некроманты покупают различные виды продовольственных товаров. На тех островах, где они живут, изначально кроме скал ничего не было, так что проблема пропитания стоит очень остро. Поскольку архипелаг находится в удаленной и труднодоступной части океана и контролируется флотом некромантов, еще никому не удавалось вырваться из плена. Сейчас все воспринимали их как неизбежное зло, с которым приходится мириться. Такое равновесие вполне всех устраивает и длится уже шесть тысяч лет. Эта часть истории Архоны была известна Лексу, и он не особо прислушивался к собеседнику, которому почему-то захотелось прочитать общую лекцию. Словно почувствовав его скуку, Мак закруглился со вступительной частью и перешел к той, которая касалась непосредственно архипелага. Лекс насторожился и весь обратился вслух. Голый каменный архипелаг был практически непригоден для жизни, даже магам пришлось туго. Однако, оказавшись в безвыходном положении, им не оставалось ничего другого, как приспосабливаться и обживаться. Исследуя маленькие клочки суши в поисках более подходящих условий, они случайно обнаружили старый портал. Это была удача. Если получится активировать проход, то не нарушая законов Архоны, они смогут приходить и уходить на архипелаг незамеченными. Очень долго не удавалось его запустить, а когда он наконец заработал, то оказалось, что с той стороны столь чудовищное поле мертвой энергии, что адепты смерти мгновенно погибают, их каналы не выдерживают такой поток. Представляете отчаяние, охватившее всех, кто возлагал на переход все свои надежды? Когда первопроходцы не вернулись, перед адептами встал непростой выбор либо медленно умирать на голых скалах, либо продолжить исследование портального перехода, пусть даже с риском для жизни. Среди членов следующей экспедиции были и обычные люди из числа тех, кто веками служил в некроманских семьях. Именно они смогли вернуться и рассказать о причине гибели первой экспедиции. Люди без каких-либо магических способностей ничуть не пострадали, разве что устали немного от потрясений. Все последующие экспедиции состояли из обычных людей. Мощная энергия смерти неизвестного мира не причиняла им вреда, и они могли исследовать его. Как и каким чудом люди нашли древний замок, остается загадкой. Но именно первые исследователи потустороннего пространства открыли подземное жилище мага-некроманта, намертво замурованное под землей на огромной глубине. У тех, кто его исследовал, создалось впечатление, что в нем сохранилось только то, что оказалось укрыто какой-то мощной защитой, а остальное просто смешало с землей. Некоторые коридоры обрывались тупиками, многие комнаты, казалось, были как бы обрезаны каменными завалами с ограниченными четкими вертикальными гранями, словно кто-то провел гигантскую линию, за которой все превратилось в прах. Портал работал надежно, и исследования подземелья продолжились. Найденное подземное сооружение носило на себе отпечатки разрушений, и не только искусственных. Время не пощадило замок, кроме самих помещений все рассыпалось в пыль от старости. В одной из комнат обнаружили святилище с алтарем. Даже обычному человеку под защитой амулета магического щита от энергии долго находиться рядом было небезопасно. Возле алтаря плотность энергии оказалась просто чудовищной. В каменных нишах на стенах находилось множество кристаллов. По всей видимости, они представляли собою некие носители информации. Что-то наподобие книг в мире Архоны. Но, к сожалению, за всю историю мира никто расшифровать их так и не смог. Кроме того, эти книги закрывались в нишах непонятными магическими щитами и снять их не удалось. Это были технологии такого уровня, который до сих пор недоступен магам Архоны. Один такой кристалл все же удалось найти и унести в свой мирный архипелаг. Он лежал отдельно от других неподалеку от алтаря. Рядом с ним покоилась куча праха с остатками разрушившихся амулетов. Наверное, это все, что уцелело от древнего мага-хранителя или хозяина подземного замка». Содержание записей на кристалле осталось тайной. Некроманты предположили, что это, скорее всего, дневник, в котором хранятся личные записи о неизвестном мире и заклинания, отработанные древними магами. Расположение останков указывало, что маг читал или вел записи, когда случилось нечто, мгновенно убившее его и разрушившее большую часть замка. Кристалл-дневник стал для некромантов символом древнего могущества и хранился пуще любого сокровища. Они надеялись со временем разгадать его тайну и почерпнуть мудрость, сокрытую в нем. Пока же он был просто бесполезной загадкой. Но исследования подземелья все же принесли свои плоды. Найденный алтарь стал неисчерпаемым источником энергии смерти. Магические кристаллы-накопители практически мгновенно заряжались от него. Ритуалы, требовавшие жертвоприношения на алтарных камнях, потеряли свою значимость. Какой смысл убивать из-за ничтожной капли, если под ногами океан энергии смерти? Фактически маги-некроманты заполучили в свои руки магический источник. Найденное святилище осталось в неприкосновенном виде, некроманты приходили туда только подзарядить накопители. Да и то, за них это делали обычные люди. Через некоторое время случилось еще одно знаменательное событие. Когда один из слуг нес к источнику накопители, со стены коридора вдруг шорохом осыпался песок и мелкий щебень. В обнаружившейся трещине что-то сверкнуло, с трудом расковыряв стену ножом, человек достал огромный прозрачный кристалл величиной с кулак. С того времени начался новый этап освоения подземного замка. Некроманты стали посылать через портал целой бригады землекопов для добычи драгоценных камней. Преданных людей, добровольно переселившихся вместе с ними на архипелаг, было не так уж и много. Своими силами они не смогли бы вести поиски кристаллов и заряжать накопители. Решено было использовать рабов. Первый же найденный камень обменяли на сильных рабов, которые стали основателями подземной колонии. Со временем поселение разрослось, пополняясь все новыми и новыми пленниками, скупаемыми у пиратов и разбойников. На архипелаг через портал маленькой струйкой потекли драгоценные камни. К сожалению, никаких жил или больших скоплений не обнаружилось. Находили только разрозненные камушки различной величины. Создавалось впечатление, что за пределами сохранившейся части замка все глубины неизвестного мира некто огромный словно перемешал, как в котле, а потом забыл о нем, и оно застыло безобразным комом. Однажды из-за ошибки мага-управляющего в подземелье случайно попал маг в блокирующем ошейнике. Этому адепту несказанно повезло, он выжил. Неожиданно он выяснил, что сложные магические амулеты, а ошейник был именно таким изделием, быстро теряют магические свойства и разрушаются под влиянием потоков энергии смерти большой плотности. Мак получил свободу, но ничего никому не сказал, а проверить ошейник никто не удосужился. Однако ошибку управляющего обнаружили и с удивлением узнали, что бывший маг прекрасно трудится на добыче кристаллов. То есть получалось, если ты не некромант и магия у тебя заблокирована, то ты можешь жить в подземном мире. А ведь маги гораздо выносливее обычных мыслящих, через портал стали отправлять всех, в том числе и магов. Полученные в результате добычи камней и заряженные энергией смерти накопители на их основе обеспечивали магов-некромантов энергией в объеме, который удовлетворял все жизненные потребности. Адепты смерти воспрянули духом. Кристаллы, хоть и в малом количестве, были такой чистоты и размера, каких не видели в мире архоны. Из них получались мощнейшие накопители, которые полностью удовлетворяли потребность некромантов в энергии смерти, а небольшой излишек позволял забыть проблему с продовольствием и рабочей силой. Впрочем, эйфория длилась недолго. Через некоторое время маги в подземелье подняли бунт. Конечно, пользоваться в полном объеме своими возможностями они не могли. Пелена энергии смерти не давала нормально смотреть на руны магических заклинаний. А строить по памяти сложные конструкции очень тяжело, а зачастую невозможно. Но ведь существовали и простые заклинания, которые адепты стихий, в отличие от магов-некромантов, воспроизводили в подземелье без проблем. Восставшим удалось захватить портал со стороны чужого мира, а вот вернуться на Архону они не смогли. На выходе их поджидало войско скелетов во главе с некромантами. До глобальной бойни дело не дошло, восставшим хотелось жить, а некромантам иметь источник магии. С тех пор идет взаимообмен товаров. Были заключены договоренности, устраивавшие обе стороны. Некроманты отправляют через портал еду и заказанные товары, а также новых пленников, а взамен получают заряженные кристаллы накопителей и драгоценные камни на продажу. Что происходит в пещерах, некроманта не знают, да их это и не интересует. Текущее положение дел всех вполне устраивает. Вот таким пополнением и станет Лекс с его товарищами по несчастью. То, что жить в подземелье можно долго, некроманты гарантируют, поскольку некоторых бывших пленников часто встречают при обмене товарами через портал. Лекса история с переходом очень заинтересовала. Он был совсем не против попутешествовать, так что освобождаться не спешил. Несмотря на высокую скорость корабля и непрерывную работу грибцов-скелетов, путешествие до островов все же заняло целую неделю. Никто голодом пленников не морил, так что Лекс пользой для себя провел время в обучении, практически не выходя из трюма, хотя это и разрешалось делать под присмотром магов. В это время в Империи Трилон произошли неожиданные события для ведущих Ордена Ищущих. Правитель страны в кратчайшие сроки подписал договор с послами империи мартов. Жены похищенного торговца совсем не беспокоились о пропаже мужа и весело проводили время в обществе стейка, не торопясь купая в лавках и магазинах столицы понравившиеся им товары. Послы мартовцев тоже ничем не выразили обеспокоенности исчезновением своего советника, что вообще не укладывалось ни в какие рамки. Все это ставило ведущих в тупик, они перестали понимать, что происходит. Вопреки всем их прогнозам, из удаленных пограничных мест стали поступать сообщения от наблюдателей Ордена, что происходит роспуск или перемещение тех или иных военных формирований. Причем те же действия стала со своей стороны предпринимать и другая империя. Похоже, договор о мире мгновенно притворяется в жизнь. На фоне всеобщего разоружения и демонстрации исключительно мирных намерений глупо вопить об угрозе нападения, ищущих никто даже слушать бы не стал. И словно этого всего было мало, из Южной империи поступило донесение, которое окончательно выбило почву из-под ног ордена. Совет Южан вместе с правящим императором единогласно постановил отправить посольство в империю мира для заключения союзного договора. Это был непрогнозируемый удар. За всю историю Архона еще не было случая, чтобы вечно спорющие между собой и миры смогли прийти к единодушному решению за столь короткий срок. «Да что же это творится?» Ведущие ордены ищущих взяли небольшой перерыв на обдумывание ситуации, тем более, что в их стане произошел раскол. Пятый отказался от планов захвата власти в империи. От императора ему пришло очень лестное предложение поступить на службу. И не только ему одному. Государь пригласил весь орден. Пятый решил принять его, и часть ордена, которая находилась у него в подчинении, ушла вместе с ним. Первый рвал на себе волосы, весь его план рухнул. Стоило остановиться и подумать, но не тут-то было. Маленький камешек неоправдавшего себя похищения Лекса вызвал лавину событий, грозящих похоронить под собой Орден. Передышки не получилось. Как увесистый валун на голову первого обрушилось известие, что из Империи Мартов по порталу перешли в столицу еще две очень значительные фигуры мира. Это единственный архимаг вампиров и магистр воинов тени. Причем прибыли они одновременно и сразу поселились в гостевом доме стейка вместе с женами похищенного торговца. Первый не зря носил свое имя, получить его в Ордене непросто. Магических способностей для этого мало, нужно иметь еще и развитую интуицию и высокий уровень интеллекта. И того, и другого, и третьего у него хватало. Интуиция звенела тонкой струной на грани срыва, предупреждая о грозящей опасности, а разум лихорадочно сопоставлял факты, ища спасения. А действительно ли его люди похитили этого безобидного торговца? Может, все с точностью до да наоборот, и это он дал себя похитить? У некромантов уже не спросишь. Та же интуиция подсказывала, что если его догадки верны, то некромантам скоро сильно не поздоровится. Но ну, не могут одни из сильнейших мыслящих этого мира сами искать встречи с обычным торговцем. Отсюда вывод: это не тот человек, за которого себя выдает. Тогда кто же он?